Глава 25 Нечестная игра. Проснувшись следующим утром и посмотрев на безмятежно спящую эльфийку, которая спала, доверчиво уткнувшись мне в плечо, я невольно задумался. Вот не знаю, если бы мне предложили сейчас вернуться на Землю. Думаю, отказался бы. Думаю, отказался бы. Чего я там забыл? По большому счёту мне терять-то было нечего, а в даже несмотря на наличие врага в виде Викентия, что бродил где-то неподалёку, да инквизиторов, что следили за мной неустанно, я чувствовал себя по-настоящему живым. А уж о девушках и своих открывшихся во время попадания талантах и говорить не стоит. «Чего? Я плохо выгляжу?» — с волнением уставилась на меня проснувшаяся тут же Иви. Пришлось успокоить целительницу комплиментом о том, что выглядит она отлично. А так как у нас еще оставалось время до завтрака, довольная эльфийка быстро доказала мне свою признательность. В общем, на улице мы оказались да нельзя обрадованные друг другом. Перед выходом нас остановил вахтер. Вид у Ивана Ивановича был слегка растерянный, но смотрел он на меня с нескрываемым уважением. Что вырвалось у меня? — Тут вам, Павел, конверт, — с придыханием сообщил он. — Если я правильно понимаю, на нем герб рода шуйских. Мне мигом вручили большой белый конверт, на котором золотыми красками был выведен этот самый герб. Я кивнул и спрятал послание в сумку. Подальше от любопытных глаз. Вахтеру, конечно, очень хотелось спросить, что же в нем такого, но сделать это стеснительный старик так и не решился. Как и Иви, что, судя по всему, сгорала от нетерпения, хоть и прекрасно понимала, что именно прислали нам шуйские. Мы вышли из общежития и сразу попали под мелкий моросящий дождь. Однако поджидающих нас друзей непогода нисколько не смущала. Вообще, как я понял, в этом мире понятие переносного зонта напрочь отсутствовало. Были просто какие-то приспособления с магическим заклинанием, разворачивающим над тобой невидимый купол, не пропускающий влагу. На наше появление народ отреагировал совершенно спокойно. А вот когда за завтраком я достал конверт и раздал всем приглашения, реакция вышла совершенно другой. Друзья мои держали эти бумажки, как настоящее сокровище. Но больше всего удивились они тому, что такой же белый конверт достался и иви А ее что, тоже пригласили? Официально? Холмогурова неверяще уставилась на меня. — Как видишь, — усмехнулся я, заметив, что эльфийка приняла горделивый вид. — Вот уж кому тщеславие потешили по полной программе. — Это сильно, — покачала головой Фанвизина, бросив на остроухую веселый взгляд. «Великая княжна решила стать законодательницей мод? Интересно, как к подобным выходкам отнесется сам император и вообще остальные аристократы?» «А могут быть проблемы?» — махнул я. Эльфийка тем временем обратилась вслух. «Могут», — кивнула Мария. Она права поддержала ее Настя. «Ты уж прости, и вино все же эльфов и других нелюдей на такие мероприятия официально не приглашают. В качестве слуги рода или тем более рабыни, конечно, можно...» но чтобы вот так официально?» Софья явно создает серьезный прецедент. «Думаю, будет большой скандал. Не сразу на день рождения, конечно, а потом». «Это будет бомба», — уверенно заявила Ирина. Честно говоря, не ожидала от нее такого безрассудства. «Может, мне тогда лучше не ходить?» — как-то обреченно предложила эльфийка. «Да нет уж», — отрезал я и строго посмотрел на наших мажорок, но те приняли невинный вид, мол, «А мы-то чего? Мы ничего». Пойдёшь. Никто княжну за язык не тянул. Приглашение прислала? Прислала. А там посмотрим, что за скандал. Очнись! Тебя пригласила сама Софья Шуйская. От такого не отказываются. У кого-нибудь ещё вопросы имеются? Я многозначительно обвёл сидящих за столом строгим взглядом. Конечно же, вопросов не было. Эх, Паша! Как ты вообще докатился до такой жизни? Уже строишь местных аристократов. Даже мажорки и типа обтесались «Лидер, ёпта!» «Да нет вопросов!» Игоря сложившаяся ситуация явно забавляла, в отличие от той же сестры, которая, по-моему, следила за нашим разговором в полной растерянности. В общем, щекотливую тему замяли, и дальше завтрак прошёл на позитиве. Да, мажорки всё равно напряглись от предстоящего события, но старались не демонстрировать своих чувств открыто. Получалось у них, правда, не слишком удачно. Кстати, тему сменили на сегодняшние турнирные дуэли. «Я вот особой информации об этой Михеевой найти не смогла», — пожаловалась Варвара. «В друзьях всего пять десятков подписчиков, даже фоток никаких нет. Узнала только, что род Михеевых восемьдесят шестое место занимает и вроде как владеет то ли булочными, то ли пекарнями в Москве». «Булочными», — передразнила ее фанвизина. «Не булочными, а сетью магазинов, в которых продаются всевозможные хлебобулочные изделия, и пятью пекарнями. Цени, подруга, я уже все выяснила» покровительственно добавила она. «Опыта боёв у неё практически нет, но вроде считается перспективной. Правда, перспективной у нас считается почти вся дворянская молодёжь из первой сотни рейтинга. В «Друзьях» мало народу. но ну, так она скромняшка. Заучка короче. В общем, повезло тебе с первым противником». «Насчёт повезло, не знаю», задумчиво возразила Волконская. «Но недооценивать её не стоит. Спорить со столь очевидным фактом никто не стал». Первая половина дня прошла вполне себе, если не считать пары по общей магии, где нам, наконец, дали новую тему. На этот раз я даже не рискну произнести её вслух, просто не выговорю. Точно надо снова привлекать в качестве репетитора фанвизину. Ну а миры нити, наоборот, становились всё интереснее и интереснее. Я реально поражался количеству тварей, желающих пробраться в Ручестон. Сегодняшний урок, кстати, отчасти был посвящённый человеческим мирам. Таких, как сам Рочестон, насчитывалось не так много, однако информации по ним, как сообщила Мегера, имелось немного. «Достоверной информацией мы обладаем всего по десяти мирам», — пояснила она. «Остальные, увы, находятся слишком далеко от нас на нити. Изучать человеческие миры мы будем на втором курсе, и начнем с нескольких, в которых сосуществуют монстры и разумные существа. Это самые неблагоприятные миры, ведь именно там идет постоянная борьба за выживание». Миров, где твари мирно существует вместе с людьми, оказалось еще меньше. А вот миров, принадлежащих монстрам, наоборот, преподавательница перечислила целое множество. И все они старались прорваться к нам. По пути на обед Фанвизина слегка придержала меня за локоть, и мы немного отстали от наших. «Я договорилась о продаже арканов», — доверительно шепнула мне она. «Есть клиент». «Отлично, и сколько он готов заплатить?» — также тихо осведомился я. Тут всё зависит от самого аркана», — пожала плечами Маша. «Если это полноценный, раритетный тёмный аркан, то цена начинается от миллиона рублей и может дойти до трёх-четырёх, если не больше. Вот ты мне показывал, например, змея. Такой точно больше миллиона будет стоить». «Его продавать не буду», — отрезал я. «А ты его и не сможешь продать», — улыбнулась девушка. «Ты разве не знаешь, что, когда карта попадает в колоду, она становится частью вызывателя?» Вот если ты ее создашь и не добавишь в колоду, тогда да. Она получается нейтральной, и ее добавить может любой. А разве она не сама добавляется?» — удивился я. «Я вроде ничего не делал, а она у меня оказалась...» «Нет», — покачала головой девушка. «Ты просто сам, не думая, особо отправляешь ее в колоду, вот и все. Просто активируй, проверь и не отправляй. Но имей в виду, на это способны только художники». Если бы я, например, активировала, она сразу же оказалась бы в моей колоде. То есть я могу сколько угодно активировать её, не добавляя? Только я, — уточнил у неё я. Именно. Ясно. Эта информация меня немного расслабила. А что ему рисовать-то надо? И как вообще это будет происходить? Ну, сама продажа. Да и разве тёмный аркан подойдёт к обычной колоде? Я же, наверное, пока не смогу создавать обычные карты. Это ещё Почему? Искренне удивилась мой менеджер. Если карта только что создана, она как бы чистая. Попадая в колоду, она трансформируется. Так сказать, подстраивается под имеющиеся карты и магию вызывающего. Вся разница в том, что в твоей колоде она будет априори сильнее, чем в любой другой обычной, где часть ее способностей нивелируется. Понятно. А насчет самой сделки и как она будет происходить, ты не переживай. Маша погладила меня по плечу. Ты просто отдашь мне аркан, а я сама найду, как передать его покупателю. Деньги переведутся на анонимный счёт и будут обналичены. И только потом ты смело положишь их на собственный счёт в банке. Моё общение с клиентом полностью анонимно, через магический фильтр в МГС. Да, есть такие. Снова улыбнулась Фанвизина, поймав мой ошарашенный взгляд. Талантливых магов много, Паша, а МГС создавали тоже маги. Людям свойственно в чём-то ошибаться. А что касается самого аркана... В том и дело, что ты его рисуешь, и он раритетный. Тут работает только твоя фантазия. Единственное пожелание клиента — чтобы аркан был женского пола. Хо. Так, с входными данными всё ясно. Подумаю, кого можно нарисовать. А вот остальное... Как-то не особо мне нравилась подобная схема. Не до такой степени я доверял Фанвизиной, да и клятву она давала только на то, чтобы не рассказывать о моих магических способностях. Что ей мешает просто взять карту и всё? Никак не могу побороть свою недоверчивость. Наверное, Москва, моего мира, полная изощрённых телефонных, компьютерных и прочих мошенников, сыграла свою роль. К слову, Маша это тут же почувствовала. И что мне понравилось, не стало изображать из себя оскорблённую невинность. «Не доверяешь?» В словах никакого упрёка. Просто констатация факта. «Понимаю, но я готова принести ещё одну клятву». «Хорошо», — кивнул я. «Договорились. Давай сегодня вечером. К тому же я хотел попросить тебя растолковать мне одну тему по общей магии». «Только растолковать?» — луково улыбнулась репетитор. «Ну, тому уж как получится», — туманно ответил я, вызвав у нее веселый смех. «Что ж, это обнадеживает. Деньги мне в любом случае пригодятся, вариант с фанвизиной вполне себе рабочий и безопасный. Да и Распутин не узнает». На географии «Слава всем богам» Заславский оставил в покое экономическую тему и посвятил занятия здешней Антарктиде, которая называлась «Ледяным материком». Насколько я понял, то было самое загадочное место Рочестона и самое малоизученное. Удивительно, но при наличии настолько сильной магии и могущественных государств, вроде Российской или Китайской империи, все экспедиции туда с треском проваливались. На территории ледяного материка существовала какая-то аномальная зона. Причем не слабая такая зона, практически занимавшая две трети суши. Окруженная так называемым Великим Снежным Щитом. Магия там не работала, ты падали, и даже попытка нанести концентрированный магический удар совместными силами двух сверхгосударств не принесла успеха. Обитал ли там кто-то, неизвестно. Вот такая местная терра инкогнито и, кажется, самого преподавателя эта тема очень сильно волновала. Да и, признаться, мне самому стало жутко интересно. Кроме того, географа, чуть ли не раскрыв рот, слушала фанвизина. А вот остальным сидевшим рядом друзьям, похоже, было совершенно наплевать на загадочное «Ледяное королевство». С мажорками все ясно. Я уже давно понял, что у них весьма ограниченный круг интересов. Игорь откровенно зевал А вот у Варвары я не удержался и шепотом спросил, как она относится к загадкам своего мира. «Да ну, Паш!» — хмыкнула она. «Чего там интересного-то? Это уже заезженная пластинка. Туда никто не может добраться уже много веков. Я вот вообще считаю, что там никого и ничего нет. Просто какая-нибудь аномалия или монстры». «А самой разве не хотелось бы там побывать?» не -е -е. Да и добираться устанешь. На скоростных летах это с пересадками неделю займет». К тому же экспедиции отправлялись из Австралии. А это, населенная дикарями, огромная страна, где порядок поддерживается только в трех портовых городах. И эти дикари их регулярно штурмуют. Нет, если кому-то не хватает адреналина, его можно понять. Но рисковать просто так жизнью? Такое точно не по мне. «Да ладно тебе!» Так же шепотом включилась в наш спор Мария. «Это ведь невероятно интригующе! Открывать неизведанные земли! Я бы вот полетела!» ну как говорили в нашей гимназии, — презрительно фыркнула Варвара, одарив подругу многозначительным взглядом, — флаг тебе в руки и барабан на шею. Я еле удержался от удивленного хмыка. Надо же, фраза звучала практически неизменно. — Обязательно, — улыбнулась Мария. — Только жаль мне вашу уездную гимназию. — Да я, — начала было Волконская, но ее, несомненно, справедливую и возмущенную реплику прервал ехидный голос Заславского. — Уважаемые, я вам не мешаю, — «Я так-то не люблю минусовать баллы, но сейчас просто руки чешутся». Волконская изобразила на лице виноватую гримассу и смолкла. Это, похоже, устроило препода, который продолжил занимательный рассказ. В самом конце он выдержал театральную паузу и произнёс. «Следующим летом решено отправить на Ледяной материк ещё одну экспедицию. Организует её «Имперское магическое географическое общество», в управляющий совет которого, как вы знаете, я тоже вхожу, поэтому мне выпала честь стать одним из ее руководителей, и наиболее отличившиеся студенты тоже смогут отправиться вместе со мной. Количество, разумеется, ограничено, но мне разрешили взять до десяти человек». Он торжествующе обвел взглядом аудиторию, но бурной реакции не дождался. Энтузиазмом сидевшие здесь дворяне не отличались. Кроме меня. «Вот я, честно говоря, поехал бы» подальше от всяких викинтиев и инквизиторов. «К концу недели на сайте Академии появится электронная запись желающих, так что регистрируйтесь до конца семестра. После зимних каникул я должен подать список». Последние слова преподавателя совпали со звонком. «Идиотов нет», — проворчала Настя, поспешно поднимаясь. «Почему сразу идиотов?» — тут же поинтересовался у нее. «Павел, ну ты что? Этот Заславский блаженный, он своим ледяным материком буквально бредит, Про это уже в друзьях народ мемы выкладывает. И этой самой экспедицией уже несколько лет мучает народ. ну на сайте-то список есть», — возразил я. «Да будет на сайте список, и что?» — улыбнулась Холмогорова. «Этот список — инициатива Академии. Он пусть и блаженный, но реально заслуженный академик. Знатный род, все дела. Вот ему и подыгрывают. Насколько мне известно, туда никто не записывается». «А я запишусь», — сообщил ей. А что, плевать, что блаженный. Мне почему-то казалось, что он прекрасно осознавал, о чем говорил. А может, я просто не хотел верить словам Холмогоровой? «И я запишусь», — внезапно поддержала меня Фанвизина, с вызовом, глядя на слегка растерявшуюся Настю. Да и не только она растерялась. Похоже, нашим с Марией решением были ошарашены все. «Хорошо, тогда и я поеду», — это уже заявила Варвара. «А ты, Игорь?» «Что я?» — непонимающе посмотрел он на сестру. ты «Разве не хочешь в экспедицию?» «Да можно, конечно», — весело посмотрел на меня Волконский. «Раз пошла такая...» «Да...» — печально протянула Холмогурова, переглянувшись с закадычной подругой. «Похоже, нам с тобой, Ира, тоже придётся записываться, чтобы белыми воронами не быть». «Угу», — согласилась та. В ответ я только пожал плечами. «С физкультуры нас, понятное дело, отпустили. На этот раз мы отправились вместе с Варварой». Надо признать, остальные ученики моей пятёрки, если, конечно, не считать Инесу, который, по-моему, всё было по барабану, явно расстроились от того, что не смогут лицезрить моего второго эпохального боя с Потёмкиным. Но что поделать? Правила есть правила. На ринге повторилось всё то же, что и вчера. Присутствовали всё те же. Строганов со своими друзьями-преподами и Метров, — Добавился и Савойский. Командир Варвариной Пятёрки, к которому Волконская сразу и отправилась, а мне, к слову, достался изучающий любопытный взгляд князя. Ну и, конечно же, явились соперники. Потёмкин, увидев меня, слегка изменился в лице. Или мне просто показалось, потому что уже через несколько секунд он нацепил привычную надменно-презрительную маску. Ну-ну, посмотрим, как в бою запоёшь, птичка ты ожиревшая. Сомневаюсь, что он покажет мне что-то новое с прошлой нашей дуэли. Соперница Варвары, кстати, оказалась весьма симпатичной, высокой и фигуристой брюнеткой с очень серьезным выражением лица. М да, я еще раз посоветовал Волконской не расслабляться, и та заверила, что и не думает этого делать. Кстати, вчера схватки проходили в два этапа, и в первом выпало участвовать нам с Потемкиным. Мне, к слову, сильно не понравилось внезапно появившееся на лице моего противника какое-то торжество. С чего ему торжествовать-то? Блин, может, он какую-то подлянку придумал. С другой стороны, какую можно придумать подлянку в дуэли без задержки? К тому же на предмет запрещенных артефактов нас проверяли. Мнительным я каким-то стал. Но сегодня стало понятно, что предчувствие меня не обмануло. Когда мы разошлись в разные стороны ринга, судивший бой Строганов вдруг пристально вгляделся в Потемкино. Над рингом повисла тишина. Присутствующие вопросительно уставились на заместителя декана. «Что-то не так, господин Строганов?» — первым нарушил тишину инквизитор. Он, кажется, специально не употреблял в обращении слова «князь». «Этот тонкий троллинг такой, что ли?» Но наш наставник не обратил на слова Метрова ни малейшего внимания. Его взгляд по-прежнему был прикован к моему противнику. «Князь». Голос нашего наставника звучал почти ласково, но подобная ласковость никого не обманула. Потемкин слегка побледнел, но подошел. «Покажите-ка свою правую руку», — попросил его Строганов. Тот замялся, и тогда препод взял его за рукав, ловким движением снимая один из перстней. «Господин инквизитор», — повернулся он к Метрову, «что вы можете сказать по этому поводу?» Ху. Афанасий некоторое время вертел в руках золотой перстень с каким-то багровым камнем. «Потрудитесь объяснить, князь, почему вы не сняли этот артефакт и поставили на него печать скрыта?» «Я...» Начал было Потемкин, но сразу заглох. «Победа за князем Черногрешским», — уточнил у него Строганов. «Да», — с заметной неохотой подтвердил мою победу инквизитор. «Пойдемте со мной, уважаемый». Он повернулся к Потемкину и широко улыбнулся. Теперь Метров выглядел как человек, выигравший в лотерею крупную сумму денег. «Нам нужно серьезно поговорить». Они удалились. Один с торжественным видом, второй с пануром «Да уж, не ожидал я от него», — подошёл ко мне Строганов. «Так что там было?» — поинтересовался я, покосившись на обступивших нас остальных участников сегодняшних поединков. «Это перстень, который на определённое время усиливает энергетические заклинания», — хмуро пояснил профессор. «Скорее всего, Потёмкин бы просто тянул бой с вами, Павел, а потом закончил всё энергетическим ударом. На перстне стоит печать скрыта». «Так что доказать его использование в дуэли во время боя практически невозможно». «Но вы ведь заметили этот перстень?» — возразил я. Фу, «Опыт, Павел! Опыт!» — улыбнулся Строганов. «Свой сегодняшний бой вы выиграли, а нам предстоят еще дуэли. Так, чего столпились?» — обвел он строгим взглядом остальных студентов. «А ну-ка быстро расходимся по своим рингам! Продолжаем!» Викентий вошёл в свою комнату и раздражённо бросил сумку с учебниками на диван. Физкультура была предметом, который больше всего выбешивал чёрного мага. Он, как какой-то мальчишка, должен был повторять все эти дебильные упражнения. Надо срочно в душ, и вдруг... Стоп. Что это? Маг взволнованно оглядел комнату, и в руку его прыгнул единственный атакующий артефакт, который он стянул у своего нынешнего папаши. До сокровищницы, увы, добраться было невозможно, а вот на сейфе стояло простенькое заклинание. Пусть и одноразовое, но способное на многое безделушка. Викентий произнес короткое заклинание. Вот, в углу что-то клубилось. Черногряжский сделал осторожный шаг в ту сторону, вскинул руку и в следующую минуту очутился в странном месте. Какая-то выжженная пустошь. Рядом то ли могилы, то ли склепы. В воздухе висит запах гари, однако никакого страха он не чувствовал. Скорее всего, его вытянули в какой-то переходный мир нити, но вернуться несложно. «Подожди, черный маг. Давай поговорим», — раздался мелодичный женский голос. Обернувшись, Викентию видел призрачную фигуру. Ха, «Идеальное обнаженное тело, огненно-рыжие волосы, багровые глаза и красная кожа, длинные рога, демонесса, могущественная, но агрессии не проявляет». «Ты кто?» вырвалось у него. «Мое имя Астарта», — ответила она. «А ты? Викентий Черногряжский». Конец третьей книги. Текст читал Максим Полтавский.